Глава 13. До Ринкиного дома я добралась быстро. На машине-то пять минут, даже если за окном уже темнеть начала. Да и припарковаться смогла с первого раза, рядом с живой изгородью, служившей забором. Подруга уже ждала меня на крыльце дома и нервно переступала ногами. За её спиной угадывался силуэт Лохматова. Я быстро просочилась мимо них в дом, прошла в гостиную и села на диван. Нервно обхватила себя руками за плечи. Так. «А теперь рассказывай все и по порядку». Ари села передо мной на корточке и попыталась заглянуть в лицо. Я поила Карапетова приворотным зельем. Повторила то, что она уже и так знала. «Как это произошло? И что входило в состав этого зелья?» Лохматов стоял за спиной своей жены, непримиримо скрестив руки на груди. Я пригладила дрожащими руками волосы и рвано выдохнула. Почему-то до этого момента мне казалось... что все будет как в сказке. Или в фильме, или... Не так, в общем. А сейчас я, наверное, мужику жизнь сломала. Алла принесла мне бутылку с жидкостью. Сказала, что это приворотное зелье. Она еще мою кровь туда добавила и сказала, чтобы это выпил мужчина, который мне нравится. Проговорила я зачем-то, хихикнув. Арина почему-то с облегчением выдохнула. Клим же, наоборот, выглядел напряженным «Значит, тебе нравится, Фома Измайлович?» «И ты решила напоить его зельем?» – додумала она. «Нет!» – я резко мотнула головой. «Он его случайно выпил. Что делать-то теперь?» Я подняла голову и посмотрела на Лохматова. «Это их местные заморочки, так что он просто обязан мне помочь». Аринкин муж смотрел на меня со смесью жалости и непонимания. «Ты хоть понимаешь, что случилось?» Все же он жалился надо мной и решил, видимо, разъяснить что-то важное. «Я до того, как сюда приехала, вообще не верила ни в приворотные зелья, ни в домовых, ни в тем более оборотней. Что я должна понимать, если до сих пор ничего не знаю про то, что здесь на самом деле происходит?» Возмутилась я вполне обоснованно. «Клим...» Арина поднялась на ноги. «Она сейчас знает даже меньше меня тогда. А ты меня, между прочим, изрядно пугал своим поведением и... светящимися глазами. Знаешь, как мне страшно было...» Когда ты ко мне в окно залез, взгляд Лохматовой потеплел и стал каким-то мечтательным. Ладно, сейчас все расскажу. Салко я еще поговорю, потому что такие вещи она вообще не должна делать, не посоветовавшись со мной. Это мой поселок. Поморщился он. Но она ведьма и часто знает больше нас обо всем происходящем здесь. Раз она решила притащить тебе эту гадость, то предполагала, что зелье выпьет Фома. «Мир, не нервничай и прекрати теребить браслет, ты его скоро сломаешь». Подруга села рядом со мной и взяла за руку. Я кивнула, пытаясь успокоиться, но тут ко мне подплыл стакан с какой-то зеленоватой жидкостью. «Пей. Это успокаивающий отвар. Мне в свое время очень помог». Пришлось выпить. Вот не зря я догадывалась, что Аринки тоже домовой есть. «Другой вопрос. Принялся вещать Лохматов, когда у меня отобрали пустой стакан». Это поведение Карапетова. Если он попробовал твою кровь, усиленную зельем, да еще в полнолуние... Он глянул в сторону окна, где уже всходила луна. Могу тебя заверить, что просто точно не будет. Твоя кровь будет звать его, где бы ты ни находилась. Он будет стремиться к тебе, он... Будет совершать странные для тебя действия. Так что готовься морально. Отменить это нельзя? На меня вдруг нахлынула апатия. Ну так, чтобы он не мучился. «Легче убить его теперь, чем от тебя оторвать. Я тебя удивлю, но приворотное зелье и кровь действует только на того оборотня, который тебя уже выбрал». Хмыкнул он. «То есть зелье может не подействовать?» Ухватилась я за жизнью утверждающую мысль. «Не ваш случай», – Клим покачал головой. «Карапетов подпустил бы к себе только свою женщину, а тебя». Он очень близко подпустил, раз без разрешения выпил то, что даже не его. Я снова обхватила себя руками. Это плохо. Если бы я сейчас не была спокойна, как слон, меня бы затошнило от нервного напряжения. Тебе придется привыкнуть к тому, что ему теперь жизненно необходимо быть рядом с тобой. Пожал плечами Лохматов. Но ведь Дамира здесь, а Фома из там. Не успела Ринка закончить мысль, как дверь открылась. и в дом вошел Карапетов. Весь всклокоченный, волосы дыбом, глаза горят. Не горят даже, а чуть светятся. Как-то изнутри. Арина тут же вскочила с дивана, Лохматов резко отступил к стене и задвинул жену себе за спину. «Она просто пришла к нам поговорить и задать вопросы», миролюбиво сообщил он. Фома Измайлович кивнул, прошел к дивану и сел рядом со мной, касаясь своим бедром моего. Я покосилась на него, но он ничего не стал говорить, лишь понуро свесил голову. «Я не застал вас дома, Дамира Алмазовна», проскрежетал он сухим голосом примерно через минуту. Я растерялась. «Навестить подругу – это теперь преступление!» «И вообще...» «А как вы меня нашли?» Я, прищурившись, посмотрела на Лохматова. Тут всем своим видом изображал святую невинность. «По запаху. Я шел по вашему запаху». Не поднимая головы, сказал он и взял меня за ладонь. Я снова крутила браслет часов, и, вероятно, этим немало его раздражало. «Извините», – выдохнул он, но ладонь не выпустил. «Так», – Арина вышла из-за спины Клима и, мягко улыбнувшись, предложила. «Не желаете поужинать сегодня с нами?» «Это она серьёзно?» «Нет», – я передернула плечами. «Мы, пожалуй, пойдем домой». Карапетов встал и потянул меня вверх, правильно оценив мое состояние. Я подчинилась и, не глядя на подругу, вышла из ее дома. С директором за ручку и чувствовала себя нашкодившим ребенком. Остановилась, посмотрела на огромную круглую луну, такую яркую, что каждый кратер можно было увидеть, будь она неладна. Небо стремительно темнело. «Может быть, прогуляемся?» Вдруг созрело у меня желание. «А машину я завтра заберу». Фома Измайлович что-то едва слышно пробормотал. «Конечно», — ответил он уже громче. «Погода позволяет гулять». «Ой, а Тихомир с девочками вернулись?» — спохватилась я, когда мы вышли за калитку. «Да», — кивнул он и погладил пальцами мое запястье. «Не думаю, что осознанно. Он весь выглядел каким-то пришибленным, что ли». Мы некоторое время шли молча. Я изредка останавливалась и, задрав голову, любовалась луной. и мне сквозь ночные облака звездами. Красиво же. Карапетов на луну почему-то не смотрел. Он глазел на меня, и... В темноте было видно, что его глаза действительно немного светятся. «А как все таки вы поняли, где я нахожусь?» — решил уточнить я, когда мы подходили к интернату. Нашла, что спросить. «У меня в Берёзке, но только одна близкая подруга. Тут идиотом надо быть, чтобы не догадаться». «У всех оборотнее обоняние более развитое, чем человеческое. Например, сейчас я прекрасно чую, что сегодня ночью начнется дождь». Снисходительно ответил он. «Но небо же почти чистое!» Нахмурилась я, взглянув вверх. Карапетов вдруг остановился, повернулся ко мне и прищурился. «А если все таки ночью пойдёт дождь, то вы...» Он резко осекся. «Что я?» Нахмурилась. «Ничего». Он помотал головой и отвернулся. «Нет уж, говорите, что я должна буду сделать? На самом деле мне стало не по себе. Вдруг он сейчас начнет склонять к тому, к чему я морально пока склоняться не готова?» «Если вы, вам будет несложно». Он смущенно кашельнул. «Вы иногда будете принимать от меня некоторые знаки внимания». «Ох, господи, а я-то подумала вообще о другом». «Наверное», – осторожно согласилась, не желая давать ложных надежд. «Но ничего не обещаю», – быстро добавила. «На больше я и не рассчитывал», – грустно улыбнулся он и подвел меня к особняку. Тихомир и девочки ждали нас на кухне и подскочили при виде нас. Из духовки шел изумительный запах шарлотки, а на столе стояла корзина с яблоками. «Сколько набрали! Молодцы!» – тут же похвалила я детей, выдернув ладонь из руки Карапетова. «Бегите пока к себе. Переодевайтесь и будем думать, что делать с остальными яблоками, которые не уйдут на пирог». Девочки тут же подскочили и унеслись наверх. Тихомир тихо хмыкнул, но тоже поспешил на второй этаж. «Зачем вы их все время хвалите? Они же просто собрали яблоки». Фома Измайлович с интересом смотрел на меня. «А я… Я вспомнила, что в моем детстве я была криворукая, никчемная и вообще дура». потому что не соответствовала каким-то внутренним критериям родителей, про которые знали только они сами. Мне понадобилось много времени, чтобы изжить в себе эти навязанные установки. Я иногда даже с парнями встречалась только за тем, чтобы осознать свою привлекательность. И мне часто приходилось повторять самой себе, что я ничем не хуже других, а, возможно, даже лучше. Чтобы они знали, что их любят, пожала плечами и тоже направилась в свои комнаты. Оставив задумчивого карапетова на кухне. Преодеваясь, я все думала о том, что даже после побега от родителей я жила не так, как хотела. Мне всегда нравилось заниматься с детьми, давать им что-то новое. Но я много раз слышала от мамы, что с детьми возиться не профессия, поэтому и выбрала специальности дела производителя, потому мне и импонировало то, как Аринка упорно идет к своей цели. Она хотела быть учительницей, она ей стала. Не давали работу, она нашла рабочее место не в городе, зато с любимой профессией. Она жила своей жизнью без навязанных установок, и даже свою некрасивость она, кажется, не замечала. А сейчас рядом со своим Лохматовым и вовсе расцвела так, что назвать ее некрасивой ни у кого язык бы не повернулся. А я что? Я только сейчас осознала, что на самом деле не хочу ни в какой замуж. Если бы честной собой. то здесь тоже сработало желание родителей, а не моё. А теперь я бы хотела, чтобы все было, как у Аринки, или как-то похоже. Чтобы мужчина сам захотел быть рядом со мной до такой степени, что женился бы на мне. Но куда теперь девать, опоенного мной директора школы? Что мне с ним-то делать? Нет, не так. Что-то делать мне нужно с собой. Смириться с тем, что мне придется с ним жить и стать его женой. Или есть возможность найти противоядие какое-то? Или наплевать? Ведь в любовь я все равно не верю. Или уже верю?» Так, ничего не решив, я спустилась на кухню, где Ладан уже раскладывал по тарелкам ужин. Дети сидели за столом и с опасением поглядывали на Карапетова, сидевшего с каменным лицом. придется как-то разряжать атмосферу. «Ну, что решили с яблоками?» Я села на свое привычное место и обвела всех взглядом. «Я предложил компот», — ответил мальчик. «А вы?» Я посмотрела на девочек. Те переглянулись и пожали плечами. «Варенье? Можем их высушить? Или сок?» Девочки кивнули. Я повернулась к директору. «Фома Измалович, вы что думаете?» Карапетов удивленно посмотрел на меня. «И не надо делать такое лицо!» Я же вижу, кое-кто пытается свалить на мои хрупкие плечи сложное семейное решение. «Я тоже люблю компот», – Все же произнес он. «Я тоже за компот», – решила я. «Так, девочки, вы не в обиде?» – повернулась к сестренкам, Те, улыбаясь, помотали головами. Тогда семейный совет постановил, что будет компот. Ладан? Все сделаю, хозяюшка», – в голосе домового слышалась улыбка. После этого ужин прошел весьма непринужденной обстановке. Мы с Тихомиром обсуждали предстоящий учебный год. Фома Измайлович улыбался чему-то своему, а девочки уминали ужин так, как будто неделю голодали. Хорошо, что одежду и вещи для учебного года им уже привезли. Разные, между прочим. Я вообще заметила, что Карапетов стал ко мне больше прислушиваться в плане индивидуального подхода к воспитанию. А вот ночью мне снова не спалось. Бессмысленно было ругать себя за совершенную глупость, но мысли в голове бродили не самые радужные. Помаявшись до полуночи, я решительно встала с кровати, подошла к окну и распахнула его, чтобы подышать свежим воздухом. Луну закрыли облака, и сейчас она выглядела почти мистически. Красиво. Откуда-то снизу послышался странный звук, как будто кто-то неистово. Колотил почему-то твердому, но не звонкому. Мне стало интересно. а потому я высунулась из окна. Никого не видно. Эх. Подумав, я решила сходить и посмотреть, что там такое. Любопытство, конечно, кошку сгубило, но почему-то я была уверена, что мне ничего страшного не угрожает. В спортзале никого не было, а вот дверь, ведущая в сад, была открыта. Я прошла туда и огляделась. Звук шел откуда-то слева, а потому я направилась по едва заметной тропинке в ту сторону. Там за одной из яблонь действительно висела груша. Вокруг нее фактически танцевал. Другим словом, это было сложно назвать. Директор без футболки, в одних шортах, босиком. Он быстро передвигался и наносил сильные удары по кожаной твердой поверхности без перчаток. Я села настоящую здесь лавочку и принялась следить за ним. Мне сейчас казалось, что фигура Карапетова как-то изменилась с тех пор, когда я видела их с Тихомиром тренировку в первый раз. То ли плечи стали шире. то летали уже, ноги и так были сильными. И он вроде бы как подрос. Наверное, это все обман зрения. Но сейчас я почему-то нашла его фигуру весьма неплохой. И животик животе куда-то исчезать стал. Нет, он был еще но едва заметный. Звук ударов прекратился, и Фома Измайлович резко повернулся ко мне. Шумно вдохнув, он медленно опустил руки. «Дамира Алмазовна» выдохнул. «Мне не спалось». И я решила погулять. Пожала плечами и вцепилась пальцами в скамейку, чтобы не нервничать больше обычного. А тут вы деретесь, заключила, рассмотрев, что из груши на траву стекает песочная струйка. Он ее все таки добил? Да. Он сделал неуверенный шаг в мою сторону. Я тут. Тренировка вечерняя. Теперь он шагнул ближе ко мне более уверенно. А я, чтобы не смотреть на его голые плечи, Отвела взгляд и... «У вас кровь на руках!» – возмутилась увиденным. С костяшек его пальцев сейчас на траву стекали капли крови. Он растерянно посмотрел на свои руки, потом снова на меня. «Скоро все заживет. беспечно хмыкнул он, изучая меня. «Это не страшно». «Это больно!» – я поднялась из скамьи. «Зачем себя так истязать?» Я подошла, схватила одну его руку и стала осматривать. Свет от лампы, висевшей над дверью, ведущей в дом, было достаточно, чтобы увидеть уже подсыхающую корочку крови. На тыльной стороне руки красовались несколько шрамов, на которые я раньше не обращала внимания. — Так проще держать голову холодной, — сказал он ровным голосом и отнял свою руку. — Через десять минут даже следов не останется. — Это не повод делать себе больно, — сердито ответила я. — Есть другие способы держать себя в руках. Холодный душ, например. К моему удивлению, Карапетов, пытливо смотревший в моё лицо до этой секунды, коротко хохотнул и заявил. «Да, Мира Алмазовна, меня так вам тянет, что даже утопление не поможет никоим образом». Сказав это, он посмотрел на дом. «Поздно уже. Да и дождь сейчас начнется. Идите спать». «Я обиделась. Я тут как лучше хочу, а он меня спать отправляет. Вот и пойду. И усну сразу же». Развернувшись, хлестнула его волосами и направилась к двери. По дороге обернулась и с удивлением увидела, что он прижал к носу ту руку, которую я держала пару минут назад. Решив, что это не мое дело, я продолжила свой путь. В спальне забралась под одеяло и закрыла глаза, стараясь выкинуть все мысли из головы. «Меня так вам тянет», — вспомнила вдруг. Села на кровати и протяжно выдохнула. «Блин, он там из-за меня страдает!» А я тут обиделась на него. Ладно, завтра извинюсь, если снова не обижусь. Я уже хотела было лечь обратно, как вдруг услышала, как по окну забарабанил дождь. Отбросив одеяло, прошла к окну. По стеклу скатывались прозрачные капли, рисующие свои призрачные картины. А еще из окна было видно, как внизу, под дождём, стоял полуобнаженный мужчина. Он поднял голову к небу и стоял под хлещущими каплями, не подчинившись природе. Просто он стал ее частью.